Аденоиды. Стрельниковская дыхательная гимнастика эффективна при лечении аденоидов. По величине различает аденоиды трех степеней. Аденоиды первой степени малые, второй степени среднего размера и аденоиды третьей степени большие, доходящие до уровня заднего конца нижней носовой раковины. Наличие аденоидных разращений урожает У детей вызывает не только затруднение носового дыхания, изменение голоса и нарушение слуха, но и неблагоприятно отражается на общем состоянии организма, вызывая рефлекторно ряд нарушений не только в соседних, но и в отдалённых органах. Нарушение кровообращения в полосе черепа, ночное недержание мочи, частые головные боли. У детей Затруднённым носовым дыханием обычно вялое и безразличное выражение лица. Аденоидное лицо. Рот постоянно открыт. Отвисшая нижняя челюсть, сглаженные носогубные складки. Наличие аденоидов у ребёнка может привести даже к неправильному развитию грудной клетки. Куриная грудь. Обычная предлагает грудь. аденоиды удалить хирургическим путем, но после операции возможен рецидив заболевания. С моей точки зрения, хирургическое вмешательство при аденоидах 1-й и 2-й степени проводить нецелесообразно. Патологическая гипертрофия 3-й носоглоточной миндалины легко устраняется с помощью стрельниковской дыхательной гимнастики, так как аденоиды попросту рассасываются. При наличии аденоидов третьей степени необходимы более длительные и упорные тренировки. К сожалению, не все дети могут добросовестно заниматься гимнастикой два раза в день, утром и вечером, по 30 минут. К тому же, детей 4-6 лет необходимо контролировать взрослому, что тоже не всегда возможно. Поэтому, если через месяц регулярных занятий Одено идёт третьей степени. Не стали уменьшаться. Необходимо всё же сделать операцию и через 2-3 недели возобновить занятия стрелнинковской гимнастикой, чтобы избежать рецидивов.